Обед прошел спокойно, а может, я просто была слишком поглощена своими мыслями, чтобы замечать чужие взгляды и внимание посторонних. На занятии у профессора Лаусона я снова два часа занималась тем, что училась чувствовать и контролировать собственную силу. Но сегодня строгий наставник разрешил мне попробовать создать в руке маленький сгусток энергии. А когда у меня получилось, заставлял почти часто увеличивать его, медленно напитывая магией, то уменьшать, возвращая силу себе. В итоге из кабинета я вышла, едва передвигая ногами, а оказавшись в коридоре, почти рухнула в объятии Анмара. Но даже в своем состоянии заметила, что он зол. Скажу больше, в ярости. Видеть его таким было страшно. Сразу вспомнилась лесная поляна и острие клинка у сердца Анхельма. Я даже отшатнулась, но Мар не отпустил. «Прости», — выдохнул он. Просто обнял, уткнувшись лицом, мои волосы. Я тоже несмело обхватила его руками. Теперь смогла почувствовать, что мой хайт жутко напряжен, почти на грани срыва. Осмелев, я даже погладила его по спине, и постепенно напряжение начало спадать. «Что случилось?» — спросила, прижавшись щекой к его груди. Принц шумом выдохнул, отстранился и мрачно сказал. «Твой брат ночью сбежал, прихватив с собой всех пленников и замка». Охранявшие их бойцы не приходят в себе. Весь отряд. Двадцать айвов застряли на грани между жизнью и смертью. Он замолчал, но я чувствовала, что это еще не все новости. Наши целители не в силах помочь. Говорят, что охранников поразила ведьмовская магия. Очень странное заклинание. И ни один маг не может его нейтрализовать. «Ведьмы?» – выдала удивленно. Но память тут же подкинула фрагмент вечера моего побега. Тот самый, когда Хельм очень нежно прощался с Линой. Как же она тогда сказала? «Кажется, что за ним пойдут все ее сестры?» «Мар, у Анхельма очень близкие отношения с ведьмами», — сообщила ему. «Как я поняла, они его поддерживают настолько, что готовы вступить в войну». «Нет, это не было предательством. Крылатые и так уже поняли, что ведьмы заодно с моим братом. Я же всего лишь подтвердила эту информацию. Мы не станем воевать с ведьмами». — сказал Анмар, выпрямившись. Их в мешательство приведет к краху для всех. Ведьмовская магия в большой концентрации слишком сильно влияет на магические потоки мира. Этого нельзя допустить. Я должен поговорить с Гервином. При упоминании имени старшего принца я испуганно застыла. Увы, даже понимая, что Мар не позволит ему навредить мне, мой страх перед его Бреттом никуда не делся. — Ты отправишься к нему? — спросила, глядя ему в глаза. — Нет. произнёс горькой усмешкой. Потом обвёл взглядом пустой коридор, приобнял меня за талию и повёл в сторону лестницы. «Попробую вызвать сюда». Я от этого сообщения чуть не споткнулась на ровном месте. Мой испуг от Мары не укрылся, да и эмоции мои он прекрасно ощущал. «Вам всё равно рано или поздно придётся встретиться», — проговорил мой хайд. «Да, Неремия, он убил твоего отца. Но я не прошу принимать его, понимая, что это невозможно». Но я отказаться от него не могу. В конце концов, он мстил за меня. Мне нечего было на это ответить. а роли Гервина в захвате дворца и крахе моей жизни я знала прекрасно. Ненавидела ли? Не знаю. Страх был сильнее. И я ни капли не сомневалась, что если все же попадусь в руки старшему Айвирскому принцу, то он исполнит все свои жуткие угрозы. Если Анхельм на самом деле желает закончить войну, то ему придется вести диалог именно с Гервом. Продолжил Мар. «Отец согласится с решением своего наследника. Меня же даже слушать не станет». «Почему?» — поинтересовалась осторожно. «Ответит ли?» «Ноанмар, кажется, решил быть со мной честным до конца». «Я в опале», — признался он, глядя вперед. «А теперь еще и почти под арестом. Мне запрещено покидать территорию Академии». «Это из-за меня?» Сердце сковало холодом от столь простой и явно верной догадки. «Нет, из-за меня». Без малейшего сомнения произнес он. «Это последствия моего выбора. И я не собираюсь ни менять своего решения, ни жалеть о нем. А арест из-за побега Хельма. Ведь именно я приказал в е с т и его не в гарнизон или столицу, а в замок Айнс, откуда намного проще сбежать. Теперь меня считают едва ли не предателем своей страны. Но это мелочи. Справимся». Он тяжело вздохнул и взял меня за руку. А я, желая его поддержать, переплела наши пальцы, будто говоря тем самым... «Да, Мар, справимся. Вместе!» И он почувствовал мой настрой. Остановился, посмотрел с открытой благодарностью и коснулся моих губ в легком поцелуе. «Я люблю тебя», – прошептал, чуть отстранившись. «Спасибо, что ты со мной». И, не рассчитывая на ответ, повел меня дальше. Учебный корпус мы покинули в молчании. Анмар выглядел задумчивым, да и мне было о чем поразмыслить. Новость о том, что Хельм сбежал, натолкнула меня на одну догадку – Он ведь специально подстраивался. Знал, что Мар отправится за мной, что поймает и что обязательно возьмет его в плен. Мой брат не дурак, совсем наоборот. Он всегда поражал меня своими многоходовыми стратегиями. И у меня почти нет сомнений, что мы с Анмаром стали пешками в его игре. Судя по всему, Хельму для чего-то нужно было попасть в плен к Мару. Причем именно тогда, когда тот оказался занят мной. Вот только я даже представить не могла, что брат собирается делать дальше. Сейчас Анхельм на территории врагов, вблизи столицы. Немногие явно решат, что он при первой же возможности благоразумно сбежит в Вергонию. Но я в это не верю. У него точно есть план. А вспоминая его слова, что закончит войну любой ценой, мне становилось еще страшнее. Посмотрела н а Мара, раздумывая, стоит ли говорить ему о своих догадках. Он поймал мой взгляд и чуть улыбнулся, а когда мы вошли в нашу гостиную, потянул меня к дивану и усадил к себе на колени. «Советники отца, и он сам уверены, что Анхельм уже пересек границу с в е р г о н и и задумчиво рассуждал мой Хайт. «На рассвете там произошла диверсия, и наши военные уверены, будто твой брат был среди диверсантов. Но я сомневаюсь, что он ушел. Не для того подставлялся. Нет, думаю, Хельм задумал нечто грандиозное». И меня очень умело нейтрализовал. Чего бы теперь я ни сказал отцу, мне просто не поверят. Посчитают, что это все последствия твоего влияния. Или, того хуже, намеренные попытки помощи Анхельму. Оказывается, мы думали в одном направлении. Единственное, я даже не представляла, что мое присутствие рядом окажется настолько пагубным для репутации и положения моего крылатого принца. Он — хитрый лис, — добавил м а р Мы сталкивались с ним не так уж часто. Впервые встретились четыре года назад, но наше знакомство можно назвать грандиозным. «Расскажешь?» Спросила, запутав пальцы в его волосы. Не специально это само собой получилось, а когда поняла, что делаю, отдергивать руку было слишком поздно. «Давай в другой раз», — ответил Анмар. «К тому же я сообщил тебе еще не все новости». «Случилось еще что-то?» Проговорила настороженно. «Да». Кивнул он, тяжело вздохнув. «Петра урон-то стала хаити генерала Раева Саттера. Но на мою просьбу встретиться с ней он ответил категорическим отказом. Хотя мне, как понимаешь, в этой стране вообще редко отказывают. Тем более в безобидной встрече. Это меня насторожило. Я попросил племянника Эрна Саттера наведаться генералу, и парня просто не пустили на порог. Даже дверь не открыли». Тогда он обратился за помощью городским стражам. Заявил, что переживает за дядю, который уже несколько дней избегает встреч. И когда городской патруль явился в дом, выяснилось, что генерал вообще ничего не соображает. и Ведет себя так, будто он марионетка, а за спиной кукловод. Так действует подчиняющая магия ведьм. «Дева-заступница!» — шокированно прошептала я. «А его хаити сбежала!» «Ритуал разорван!» — закончил Март. И мне все больше кажется, что это Петра заодно с твоим братом. И сейчас, и тогда». Слова Ханмара был смысл, и многое указывало на то, что именно Хельм стоит за событиями почти трехлетней давности. Но я не понимала, зачем ему понадобилось так поступать. Он ведь мог просто забрать меня, да и грубое убийство Мара как-то не в его стиле. Нет, мой брат бы поступил иначе, не так кардинально, но эффективно. Он бы придумал план и воплотил его в жизнь, не провоцируя войну. А вот отец всегда любил действовать наверняка, а грандиозные многоступенчатые стратегии сына оказывались ему слишком сложными и ненадежными. Видя, что его рассказ произвел на меня впечатление, Анмар в и н о в а т о покачал головой и успокаивающе погладил меня по плечу. «Мне нужно встретиться с парнями», – проговорил он. Они должны знать, что происходит. Им, и в отличие от меня, выходить никто не запрещал. Потому теперь именно они станут моими глазами и руками в столице. Может, еще получится найти Петру. Знаешь, сказала, пытаясь уловить ускользающую догадку. Мне никогда не удавалось разгадать планы Хельма. Для этого нужно иметь такой же склад ума. Но если понять, чего именно он хочет добиться, тогда есть вероятность хотя бы примерно просчитать его ходы. «Анхельм говорил, что желает закончить войну любыми способами, что согласен отказаться от притязаний на з а х в а ч е н н ы е вами территории, если вы не тронете Восток. Ему нужны переговоры». «Нет. Если бы он хотел просто переговоров, то направил бы Гервину письмо с просьбой или даже послов». «А ты уверен, что он этого не делал?» Усомнилась я в порядочности старшего айвирского принца. «Уверен. Возможно, Хельм хочет не просто переговоров, а переговоров на своих условиях». Но тогда у него точно должны быть такие аргументы, которые заставят отца подписать мирный договор. С каждым сказанным словом Марк хмурился все сильнее, а потом и вовсе пересадил меня на диван, а сам поднялся на ноги. «Мне очень не нравится то, что происходит вокруг нас», — сказал он, и в его глазах я видела искреннее беспокойство. «Пожалуйста, Энеремия, не дай никому использовать тебя. Твой брат может попытаться тебя выкрасть или заставить делать то, что нужно ему». «Не поддавайся. Не дай втянуть тебя в игру, где ты снова пострадаешь. А ты? Разве ты меня не используешь?» Слова вырвались раньше, чем удалось их осмыслить. Но с Маром мне всегда было слишком легко, потому часто говорила, не думая. Он не отвел взгляд. Так и смотрел на меня, но теперь в его глазах я видела горькую грусть. «Если считаешь, что использую, тогда не позволяй этого и мне тоже. Никому. Для тебя во всем происходящем лучше вообще никак не участвовать. «Я бы с радостью увёз тебя подальше, спрятал от всего мира, но это, увы, не выход». А после всё-таки ушёл, оставив меня осмысливать его слова. И чем больше я думала об этом, тем о т ч е т л и в е е понимала, что сейчас я для него скорее проблема, чем козырь. Использует ли он меня? Ох, вряд ли, но к его просьбе всё-таки прислушаюсь и больше никому не позволю мной играть. Даже ради благополучия Вергонии».